секретный торт. На своем дне рождения муравей отвел медведя в сторонку. Медведь, сказал он. У меня кое-что для тебя есть, только никому не говори. Медведь как раз собирался наброситься на торты на столе и очень удивленно посмотрел на муравья. "Это что-нибудь вкусное?" спросил он. "Это секретный торт", сказал муравей. "Он намного вкуснее всех тортов, которые ты видишь". "Где он?" завопил медведь. "Шш", зашипел муравей. Я рассказываю одному тебе. Этот торт только для тебя. Я испек его лично тебе, Медведь. Никто не должен его видеть и вообще знать, что он существует. Медведь почувствовал, как у него начала кружиться голова. Только для меня? переспросил он шепотом. Да, тихонько ответил Муравей. Пусть все остальные едят обычные торты, а ты сядь где-нибудь в сторонке и делай вид, что тебя торты вообще больше не интересуют. Можешь при этом насвистывать или что-нибудь напевать. Медведю затея понравилась. Секретный торт для меня одного, думал он. Голова у него кружилась как волчок. Некоторое время спустя, когда остальные звери лакомились тортами, медведь сидел на пеньке в сторонке и насвистывал песенку. А, торты! И чего в них хорошего? выкрикивал он то и дело, но никак не мог заставить себя не подглядывать тайком, как другие едят. А внутри у него даже что-то заболело, ведь торты на столе выглядели ужасно аппетитно. Скоро, скоро, думал он. Скоро и я, скоро и я, скоро и я. Только так он мог выдержать. Когда все торты были съедены, и звери довольно уселись, откинувшись на спину и закрыли глаза, медведь сказал муравью: "Теперь моя очередь, муравей". Но муравей ответил, что надо подождать, пока все разойдутся, ведь кто-то еще мог быть голодным. А секретный торт был таким вкусным, что из-за него вполне могла начаться драка, и его запросто уронили бы прямо на землю в грязь, и тогда никому вообще ничего бы не досталось. Медведю пришлось согласиться, и он стал ждать дальше, обхватив голову лапами. День рождения был очень веселым, и все долго пели и танцевали. Под вечер звери сказали: "Нам, пожалуй, пора". "Хорошо", сказал муравей. Медведь поднялся с пенька и стал нетерпеливо ходить туда-сюда. У него даже появился румянец от мысли о секретном торте. Когда все разошлись, муравей сказал: "А теперь, медведь, секретный торт". Оглянулся по сторонам и добавил: "Куда же я его положил?" Он лег на живот, заглянул под стол и под все стулья, потом забрался на дуб и посмотрел на каждой ветке. "Он такой секретный", сказал муравей с макушки дуба, "что я даже не могу его найти. Не поможешь искать?" Медведь почувствовал, как у него внутри растет какое-то тихое отчаяние и принялся искать. Как он выглядит? крикнул он. Незаметно! крикнул в ответ муравей. Совершенно незаметно, запросто можно проглядеть, но он такой вкусный, медведь, он такой вкусный! Куда же он подевался? Торт они так и не нашли. Я отчаялся!» — сказал муравей, когда совсем стемнело. Медведь ничего не ответил. Ну что ж, сказал муравей. Когда-нибудь его обязательно найдет случайный прохожий. Он, конечно, очень удивится, но от души полакомится. Медведь развернулся и молча пошел домой.